Глава 30. Бранда. Да, затея женить Эйша была вздорной. Я поняла это почти сразу. Но пара молодых казалась счастливой. А в том, что Эйш любит эту немую девчонку, засомневался бы разве что слепой. Так почему нет? Со стороны Айка было глупо столько лет держать любимую, как на привязи. И не жена, и не любовница, а так игрушка. Проклятие. Тоже глупости. Мой муж умер совсем не от проклятия, а от собственного самодовольства, а брат Эйша — от магического выгорания. И, возможно, помогла магическая печать, на которую с такой легкостью согласился Леонард Эйш, чтобы унизить врага. Поэтому я не верила в проклятие. Айк Эйш был слегка сумасшедшим, вот это очевидно. Либо же наоборот, совсем нет. Правда, Ник смотрел на меня неодобрительно. «Ты затеяла дурную игру, Бранда», сказал он мне, когда мы шли прочь из часовенки Эй, Мстителен». «Я тоже не святая», — ответила ему. «И не думаю, что Айк так уж сильно на меня обижен за его личное счастье. А теперь мне пора на совет, дорогой, поэтому можешь проводить меня переодеться. Это платье слишком праздничное для скучного заседания седых дуралеев». «Заседание совета? Зачем?» Ник замер. «Они хотят поговорить о покушении. Не волнуйся. Я докажу им, что мы с Илом достаточно защищены, и все расползутся по углам». Улыбнулась и украдкой поцеловала Ника в уголок губ. «До вечера», — шепнула ему и поспешила в свою комнату. Пока прислуга помогала сменить платье, думала о том, что скажу на совете. Главное — убедить старых дураков, что мне есть дело до их мнения. Да, ничего не изменится, даже если пошлю их к демонам, ведь за моей спиной изельгард. Но за их спинами литония. Зал, где обычно собирался совет, напоминал темную нору. Несмотря на большие окна, здесь будто царил полумрак. темные деревянные панели на стенах, темный потолок со страшными, почти фантасмагорическими картинами, длинный дубовый стол, обитый алым трон во главе и ряд кресел. Я пришла последней, так требовал обычай Старики склонились передо мной. Хотя старики — это не совсем верно. Здесь были и мужчины лет сорока. Но я привыкла называть старейшин именно так. «Ваше Величество». Дождавшись моего разрешения, заговорил советник Дарс. «Благодарим, что нашли для нас время. Нас всех беспокоит вчерашнее покушение». «Здесь не о чем беспокоиться», — ответила я. «Преступники найдены и скоро понесут наказание». «Но мы ведь понимаем, что оно не станет последним», — увещевал Дарс. «И единственное, чего мы хотим, — убедиться в вашей безопасности и благополучии Его Величества. Почему сегодня он не с нами?» «Сын тяжело переживает покушение», — ответила я. «Поэтому я решила, что ему стоит отдохнуть». На самом деле, Ил с утра сидел за учебниками и понятия не имела о совете. Я действительно не хотела его беспокоить, потому что он вел себя странно. Наверное, сыну и правда следовало отдохнуть. «Конечно, Ваше Величество», — покивал Дарс. «Но упорно ходят слухи, что покушение — дело рук веранцев». «Даже если это так, правосудие свершится», — ответила я уверенно. И все же мы бы хотели, чтобы за вашу безопасность отвечали надежные люди. Охрана дворца не справляется, это очевидно. После покушения я сменила начальника охраны, ответила скучающе. На Изельгарца, нахмурился Дарс. Рядом с вами слишком много изельгарцев, Ваше Величество, а ведь Вы королева Литонии. Прекрасно помню об этом, Лер Дарс. Я грозно взглянула на советника, что он себе позволяет и никогда не забывала. А вот вы, похоже, позабыли, с кем говорите». Раздался стук в дверь, неожиданно, у кого хватило наглости прерывать ход совета. «Ваше Величество, Лер Фейн просит немедленно принять его», — появился в дверях слуга. «Скажите Леру Фейну, что идет Большой Королевский Совет и его выходка». «Ваше Величество», — Марти все-таки прорвался в зал, за ним кинулись стражники. «Ваше Величество, это вопрос жизни и смерти». «Оставьте его». — приказала я страже, еще не подозревая, чем это обернется. Дождалась, пока гвардейцы закроют двери в зал и приказала. — Говорите. — Ваше Величество, я нашел доказательство, что Лерник Вейс, новый начальник охраны дворца, в заговоре с ей. Сначала сердце пропустило удар. — Что? Ник заговорщик? Потом холодный ум взял верх. Ник никогда бы не опустился до такого. Марти врет. Зато зашевелились советники. — И что же это за доказательство? просила я насмешливо, пока совет не учудил что-нибудь. «Вчера я видел, как Лер Вейс встречается с послом Верании». Марти смотрел на меня так, что становилось не по себе. А Ник мог встречаться с послом, потому что я просила его разобраться, если это именно тот посол, о котором думаю. «Это было по моему приказу», — отчеканила я. «Ник Вейс предан королевскому роду». «Нет, ваше величество, вы не понимаете». Марти приближался ко мне и хотелось отгородиться. Я встала и сделала шаг назад. Я слышал их разговор, весь заговорщик, и посол передал ему какие-то бумаги. Возможно, Изельгард договаривается с Веранией о разделе Литонии. Эти бумаги еще могут быть у него. Ваше Величество, прикажите провести обыск и задержать Лера Вейса. Загудели старейшины. Пусть хотя бы объяснится. Хорошо, — ответила им. Я отдам приказ обыскать комнаты Лера Вейса в моем присутствии но никакого ареста не будет. Повторяю вам, он мой человек, и с веранцами видится лишь по моему приказу». А сердце забилось быстрее. Я не верила в вину Ника и никогда не поверю, но... «Лерфейн, а вы-то почему следили за Лером Вейсом?» — спросила я. «Вы лично поручили мне это, ваше величество, и приказа не отменяли?» Не моргнув глазом, отчеканил Марти. Да чтоб он провалился. «Пригласите ко мне главу королевского сыска. Немедленно». Приказала слугам и почти упала в кресло. Старейшины таращились на меня, а мне хотелось превратить их в пепел. Ждать долго не пришлось. После вчерашнего бала гости все еще оставались во дворце, как и тот, кого я приказала позвать глава королевского Сыска Керн Табат. Неприятнейший человек, но настоящий профессионал. Поэтому все еще оставался на своем месте. Ему я была обязана двумя предотвращенными покушениями. Ваше Величество! Керн поклонился. Здравствуйте, Лер Табет. Я все еще старалась сохранять спокойствие. У меня будет к вам поручение. Лерфейн утверждает, что у начальника охраны дворца Ника Вейса хранятся бумаги, свидетельствующие о его участии в заговоре против короны. Я хочу, чтобы вы обыскали комнаты Ника Вейса и либо нашли эти бумаги, либо доказали, что их нет. Я тоже буду присутствовать при обыске. И я, как председатель совета, вмешался Лер Дарц. «Старый осел. «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил табот «Прошу, следуйте за мной». По пути он быстро и отрывисто отдавал приказы. А я чувствовала, как сердце ухает куда-то в пятки. Наверное, так чувствует себя заключённый, ожидающий приговора и не имеющий понятия, помилуют его или казнят. Страх, темный, поднимающийся откуда-то из глубин. Вот что я испытывала. Знала, Ник невиновен. И все же, что я вообще знала о Нике? А вокруг нас уже собралась группа из десяти подчиненных Лера Табота. Я не знала их по именам, но от одного вида по спине пробегал холодок. Впереди замаячила дверь Ника. Вот сам он появился на пороге. «Что здесь происходит, Ваше Величество?» Уставился на меня. «Лер Вейс», — ответила я, не узнавая собственного голоса. «У меня появились сведения, что вы можете вести переписку с Веранией». «Что?» — Ник едва не поперхнулся. «За пределами той, которую вам поручила» я все еще старалась найти путь для отступления. «Прошу, позвольте подчиненным Лера Табата обыскать ваши комнаты». «Как прикажете, Ваше Величество». Ник впустил нас в гостиную. Я села в кресло, а сам он остался стоять, пока сыщики рассыпались по комнатам, как горох. Рассудок говорил, что только идиот стал бы хранить такие письма во дворце, если бы, конечно, они были. Но голос рассудка замолкает, когда паника поднимается изнутри». Я боялась за Ника, боялась, что не смогу доказать его невиновность, боялась, что сама поверю в его вину, что он обманывал меня, что воспользовался мной, как и другие, до него. Голова кружилась, горло подкатывала тошнота. Только бы не опозориться на глазах у всех этих людей, так как тошнило с каждой минутой сильнее. «Ваше Величество, вам дурно?» От взгляда Ника ничего не могло укрыться. «Здесь немного душно», — ответила я. ник распахнул окно, и в комнату ворвался морозный зимний воздух стало легче дышать. Я с благодарностью посмотрела на него. Возможно, рискнула бы попросить проводить меня на балкон, навернулся вернулся Табот с тремя тонкими конвертами, перевязанными бичевкой. «Мы нашли вот это», — он показал мне письма. «Написано шифром, понадобится время для расшифровки». «Дайте мне», — потребовала я. «Я впервые вижу эти письма», — вмешался Ник, а Табот протянул мне конверты. Стоило открыть верхний, как я узнала руку брата, Это без сомнения писал Осман, и шифр был знакомый. Мне даже не нужна шифровальная доска, его я могла читать и так. И самое забавное, что Осман действительно договаривался с веранцами о разделе Литонии и обещал им часть земель, если они пойдут на уступки из Эзельгарду в военной торговле. Второе письмо было от Верании. Согласие на договоренности, надежда на скорую личную встречу представителей посольств. И третье письмо – «Приказ Нику избавиться от меня». Но оно оказалось написано чужой рукой, я не знала, чьей. Ничего не понятно, стараясь казаться равнодушной, вернула табату конверты. Попытайтесь расшифровать, а до тех пор поместите Леровейса под домашний арест. Ваше Величество, разумнее было бы приказать допросить Леровейса, вмешался советник Дарс. Я здесь, королева, глянула на него грозно, и я буду решать, кого допрашивать, а кого нет. «Конечно, Ваше Величество», — почтительно склонился этот злый день. «Но вы уверены, что вашим решением не руководят личные чувства?» «Обладая я магией, от Дарса осталась бы кучка пепла. Увы, я ею не обладала. И, откровенно говоря, советник был прав. А я хотела сама поговорить с Ником. Убедиться, что он действительно впервые в жизни видит эти письма. Но откуда они могли взяться?» Османт не стал бы писать, кому попало, и передавать подобные послания, а Ник не стал бы их хранить. Ваше величество, я готов ответить на вопросы, долетел тихий голос Ника. Хорошо, тогда пройдите за Лером Табботом, Лервейс, приказала я. И будьте откровенны. Надеюсь, это недоразумение скоро разрешится. Как прикажете, Ваше величество, Ник оставался спокоен. Я же как во сне наблюдала. Вот он идет за таботом, вот скрывается за дверью. Дурнота снова усилилась. «О результатах доложите мне немедленно!» Приказала я никому конкретному и всем сразу. Поднялась и пошла прочь, в свои покои. Больно, даже дышать было больно. Стоило переступить порог гостиной, как пол и потолок поменялись местами. Очнулась я уже в постели. Служанка растирала мне виски уксусом, а рядом сидел личный лекарь. «Ваше Величество, рад, что вы пришли в себя!» мягко сказал он. «Что случилось?» Я попыталась приподняться, но Лер заставил меня снова лечь. «Вы потеряли сознание. Слишком много переживаний», — ответил он. «Оставьте нас, милая». Это уже предназначалось служанке, и та поторопилась скрыться за дверью. «Что со мной?» — насторожилась я. «Что-то серьезное? «Более чем, Ваше Величество», — степенно кивнул лекарь. «Вы беременны». «Что?» Вот теперь я подскочила с кровати. «Этого не может быть». «Но это так. Ошибки нет. Я несколько раз перепроверил. И, учитывая сложившуюся ситуацию... Ваше Величество, сейчас подходящий момент, чтобы прервать беременность. Потом будет поздно. Точнее, одной магией не обойдешься. «Нет». Я инстинктивно закрыла живот руками. «Почему?» Лекарь с непониманием уставился на меня. «Потому что я так решила». «Вон отсюда». Он все еще медлил. «Вон!» Лекарь поклонился и вышел. А я упала на подушке и разрыдалась. Почему? Этого не может быть. Да, я не пью настои, но действие заклинания закончится только через две недели. Я четко знала, почему оно больше не действует. Как я могла забеременеть? Как? Знала только одно. Этот ребенок будет. Как бы все ни сложилось, будет. Но что мне с этим делать?